Глава 18 Когда мне было четырнадцать, отец взял меня с собой в мое первое авиапутешествие. Он заключил выгодную сделку со своим знакомым из American Airways, нашим родственником, которому помог выбраться из неприятной истории. Его сын был задержан за хранение нескольких краденных радиоприемников. Мы вылетели из Нью-Йорка в Денвер, из Денвера в Биллингс, штат Монтана. Там взяли на прокат машину, переночевали в мотеле, а утром отправились на восток. Солнце освещало зеленые и бежевый с налетом серебра верхушки гор, отражающиеся в водах реки Литл бигхорн Мы пересекли ее около Кроу-Эйдженси и молча поехали ко входу в мемориал на поле сражения у Литл бигхорн Это был день поминовения, и на кладбище соорудили трибуну. Перед ней стояли ряды с откидными стульями, занятые людьми. Те, кому не хватило мест, расположились среди невысоких надгробных плит и слушали слова поминальной службы. Над ними легкий утренний ветерок развивал государственный флаг. Мы не стали останавливаться, но пока поднимались наверх к памятнику, ветер доносил до нас отдельные слова: молодость, павшие, честь и смерть. Затихающие, а затем вновь набирающие силу и отражающиеся эхом над шелестящей травой так, будто бы их произносили в настоящем и давно прошедшем времени одновременно. Это было место, где пять кавалерийских бригад Кастера, состоящих в основном из молодежи, были разбиты объединенными силами Дакоты и Шайена. Битва длилась всего около часа. При этом, возможно, солдаты даже не видели противника в лицо. Они лежали, уткнувшись в траву, и уничтожали всадников одного за другим, определяя срок их жизни. Я посмотрел кругом и подумал, что Литл Бигхорн — довольно мрачное место для смерти, окруженное низкими желто-зелено-коричневатыми горами, теряющимися в голубых и пурпурных далях. С любого возвышения местность вокруг хорошо просматривалась. Люди, погибшие здесь, должны были осознавать, что никто не придет им на помощь, и что это их последние минуты на земле. Ужасная смерть. В одиночестве. Вдали от дома их тела были рассеяны по полю и лежали неприбранными целых три дня, пока, наконец, не упокоились в братской могиле на гребне небольшой горы на востоке Монтаны. Имена погибших были высечены на гранитном монументе, поставленном над могилой. Помню, я закрыл глаза и почувствовал, что их тени окружили меня. Я услышал ржание коней, выстрелы, шорох травы под ногами крики боли, ненависти и страха. И, как ни странно, я тоже был там, на этом поле, среди них. Есть такие места на земле, где время не имеет значения, где лишь тонкая грань истории отделяет прошлое от настоящего. Стоя здесь, на продуваемом гребне горы, я, тогда еще подросток, ощутил связь времен. На поле, где погибли эти молодые люди, казалось, все еще идет сражение. Они все еще бьются и умирают, и будут сражаться в этом бою снова и снова, в том же месте и с тем же исходом. Это был первый проблеск понимания мира, впервые появившееся ощущение, что прошлое не умирает, а неким странным образом живет в настоящем. Существует взаимное проникновение всех элементов бытия и небытия друг в друга. Связь между тем, что лежит в похороненном в земле И тем, что живет над всем этим, и существует некий закон, который позволяет ценой благодеяний в настоящем исправить дисбаланс чего-то в прошлом. Это в конечном счете и есть основа правосудия. Не отменять прошлое, загоняя его все дальше за горизонт времени, а попытаться внести в него элементы гармонии, равновесия, чтобы жизнь могла идти дальше с более легким грузом прошлого, а мертвые смогли обрести покой в потустороннем мире. Сейчас, направляясь на север, я снова вспомнил тот день на поле битвы. Своего отца, молча стоящего рядом, с развивающимися от ветра волосами. День поминовения мертвых. Меня ждет другое паломничество. Другая расписка в получении долга с живущих теми, кто уже умер. Просто, постояв в том месте, где эти семьи когда-то приняли мученический венец, просто прибыв на место, которое помнит последний момент их жизни, И, вслушиваясь в эхо, я мог надеяться, что пойму. Вот она, их земля обетованная. На озере Святого Фройда ее сущность выставлена на показ. Еще в дороге я позвонил, чтобы получить давно обещанную услугу. В Нью-Йорке женский голос попросил меня назвать фамилию. Затем, после паузы, меня соединили с Холлом Россом. Его недавно повысили — И теперь он был одним из трех спецагентов в территориальном отделе ФБР в Нью-Йорке, который подчинялся непосредственно помощнику директора. Мы с Россом скрестили шпаги еще при первой нашей встрече, но после смерти странника наши отношения заметно потеплели. В настоящий момент ФБР занялось пересмотром всех дел, связанных со странником, в рамках продолжающегося расследования его преступлений. Целый кабинет в Куантика был предоставлен для материалов правоохранительных органов со всех уголков страны. Расследование получило кодовое наименование «Харон» по имени перевозчика заблудших душ Каиду, и все упоминания о страннике тоже проходили по делу Харона. Это был затянувшийся процесс из тех, которые никогда не будут завершены. — Чарли Паркер, — представился я, когда Рос взял трубку. — Привет, как дела? «Звонок вежливости?» «Разве я когда-нибудь звонил тебе из вежливости?» «Нет, насколько я помню, но никогда не поздно начать. Не на сей раз. Ты помнишь об услуге, которую мне обещал?» Пауза затянулась. «Ты просто создан для преследования. Продолжай». «Это Харон. Семь или восемь лет назад он прибыл в МЭН, чтобы заняться расследованием деятельности организации, которая называется «Братство». Ты не мог бы поискать, куда он отправился, и какие-нибудь имена тех, с кем он мог говорить. Могу я спросить, для чего? Братство, возможно, замешано в деле, которое я расследую. Смерть молодой женщины. Любая информация, которую ты можешь мне дать о них, будет кстати. Немноговато ли для услуги, Паркер? Мы обычно не передаем записи. Я еле удержался, чтобы не наорать. «Я прошу не дать мне дела, всего лишь намекнуть, куда он мог отправиться. Это очень важно, Холл!» Он вздохнул. «Когда тебе это нужно?» «Скоро. Чем раньше, тем лучше. Я посмотрю, что можно сделать. Ты только что истратил свою девятую жизнь. Надеюсь, ты это понимаешь?» Я мысленно пожал плечами. «Мне и так не придется прожить их в полном объеме». Я ехал сквозь аллею деревьев, ветви которых зеленели свежими листьями. Вместо обманутых надежд и жестокой смерти солнечный свет пятнами бежал по корпусу моей машины. Я следовал по шоссе в направлении Холтона, затем по первой северной дороге США на преск Исл, и оттуда через Эшленд, Портаж и Уинтервилл, пока, наконец, не добрался до окраин городка Орлиное озеро. Двигаясь по основной дороге, Я сообщил свое имя полицейскому, который проверял транспорт. Он махнул мне, чтобы я проезжал дальше. Элис перезвонил мне и назвал фамилию детектива из государственных войсковых казарм в Холтоне. Его звали Джон Брушар. Я нашел его по поясу, вязшим в грязной дыре под большим брезентовым тентом, натянутым для защиты останков, извлекаемых с помощью совков и лопат в неторопливом, размеренном ритме. Так здесь и работали. Каждый выполнял свою часть общего дела. Полиция штата, тюремщики, помощники шерифа, патологоанатомы. Все они, засучив рукава, работали, не покладая измазанной грязью рук. Трудились сверхурочно, потому что, когда твои дети дорастают до колледжа или приходится платить алименты, будешь рад любой возможности подработать. Я остановился позади ленты, отмечающей место происшествия, и окликнул Брушара по имени. Он махнул рукой, чтобы я его заметил, и выбрался из ямы, вытаскивая рамку размером 15 на 15 или 17 сантиметров. Брушер возвышался надо мной, и его голова закрывала солнце. Черными от грязи руками он пытался заправить в комбинезон пропитанную потом рубашку. Комья грязи, налипленные во ботинки, и полосы грязи украшали лоб и щеки. «Элис Говард сказал мне, что вы помогаете им в расследовании!» — сказал он после того, как мы пожали друг другу руки. — Вы не хотите рассказать мне, почему забрались сюда, если ваше расследование сосредоточено вокруг Портленда? — Вы спрашивали Элиса об этом. — Он отослал меня к вам. Сказал, что у вас на все есть ответы. — Да уж, Говард большой оптимист. В двух словах, Кертис Пелтье, человек, который был убит в Портленде в прошедшие выходные, приходился родственникам Элизабет Джессап. Я думаю, что ее останки находятся среди прочих найденных здесь. Дочерью Кертиса была Грейс Пелтье. Управление по расследованию уголовных преступлений интересуется обстоятельствами ее гибели. Она писала магистерскую диссертацию о людях, похороненных в этой яме. Брушар разглядывал меня секунд десять. Затем провел к передвижной лаборатории, где мне разрешили посмотреть видеосъемку места происшествия на экране портативного телевизора. Он был рад тому, что у него появилась возможность передохнуть. Пока я сидел и смотрел запись, брушар налил нам по чашке кофе. На экране мелькали грязь, кости и деревья. Фрагменты изродованных черепов и пальцев. Темная вода. Грудная клетка, раздробленная в щепки пулями. Детский скелет, свернувшийся калачиком. Когда запись закончилась, я последовал за ним через дорогу к краю могилы. «Я не могу провести вас дальше», — сказал он, извиняясь. «Некоторые жертвы все еще находятся под землей, и мы ищем другие предметы и артефакты». Я кивнул. «Мне не надо было двигаться дальше. Я и так мог видеть все с того места, где стоял». Над ямами в грязи торчали деревянные колышки с табличками, на которых было описание того, какие именно останки здесь найдены. Некоторые ямы пустовали, но в одном углу я увидел двух мужчин в синих комбинезонах, осторожно извлекавших из-под земли фрагмент скелета. Когда один из них отошел в сторону, я увидел изогнутые кости грудной клетки, похожие на темные пальцы, готовые соединиться в молитвенном жесте. У них у всех есть таблички с именами на шее. Сведения об именах, написанных на деревянных табличках, появились в «Мэн Санди Телеграф». Было бы чудом, если бы следователям Удалось сохранить что-либо в тайне. «Да, у большинства. Некоторые таблички основательно прогнили». Брушер полез в карман своей рубашки и извлек сложенный лист бумаги, который передал мне. Это оказался список из семнадцати фамилий, вероятно, полученный после изучения документов баптистов. Анализ ДНК должны были сделать, используя генетический материал родственников, поскольку записи о лечении и состоянии зубов были недоступны. Звездочки напротив некоторых имен означали, что никакой идентификации в отношении этих людей произведено не было. Имя Джеймса Джессопа оказалось предпоследним в предпоследнем списке. «Тело мальчика Джессопа все еще здесь». Брушар заглянул в список у меня в руках. «Его сегодня увезут, его и его сестру. Он что-то значит для вас?» Я не ответил. Другое имя в списке привлекло мое внимание. Луиза Фолкнер. Жена преподобного. Имени самого Фолкнера не было в списке. Не было там и его детей. Нет предположений, как они умерли. Пока не сделана утопсия, точно сказать не могу, но у всех мужчин и двух женщин пулевые ранения в голову и тело. Другие, похоже, были убиты дубинкой. Жену Фолкнера, кажется, задушили. Мы нашли фрагменты веревки, завязанной на ее шее. У некоторых детей раздроблены черепа, как будто на них упал камень, или, может быть, это сделано молотком. Двое детей, видимо, убиты выстрелом в голову. Он замолчал и посмотрел в сторону озера. «Я полагаю, вы что-то знаете об этих людях?» «Немного», — признался я. «Исходя из фамилии в списке, у вас появился, по крайней мере, один подозреваемый». Брушар кивнул. «Проповедник, Фокнер, если только тот...» кто изготовил эти таблички, не хотел увести следствие в сторону, и Фокнер тоже не лежит здесь, мёртвый, среди других. Это было закономерное предположение, хотя я знал, что существование апокалипсиса, купленного Джеком Мерсье, исключает такую возможность. «Он убил свою жену», — сказал я скорее себе, чем Брушару. «У вас есть какие-нибудь соображения за что?» «Может быть, она возражала против того, что он задумал сделать?» Статья Грейс Пелтье, написанная для Down East Magazine, упоминалось о том, что Фогнер был фундаменталистом. Согласно доктрине фундаментализма, жена должна поддерживать авторитет своего мужа. Споры или неповиновения исключались. Я предполагаю, что Фолкнеру было нужно от нее лишь обожание и одобрение всех его действий. Когда это прекратилось, жена утратила для него всякое значение. Брушер смотрел на меня с интересом. «Вы знаете, почему он убил их всех?» Я думал о том, что мне рассказала Эми о братстве, его ненависти ко всему, что воспринималось как человеческие слабости и заблуждения, о созданных Фокнером апокалипсисах, видениях страшного суда и о слове, вырезанном под именем Джеймса Джессопа на дощечке, изъеденной тлением. «Грешник». «Это всего лишь догадка». Но я думаю, паства разочаровала его или ополчилась против него. И проповедник покарал их за их грехи. Как только они восстали против него, с ними было покончено. Они были прокляты за мятеж против наместника Бога на земле. Это слишком суровое наказание. Я полагаю, он и был довольно жестоким парнем. Я даже подумал, уж не знал ли Фогнер в глубине своей темной души, что они подведут его. Это заложено в природе человека. Пробовать и ошибаться. Ошибаться и пробовать, пока, наконец, не получится то, к чему стремишься. Либо время уйдет, и придется довольствоваться тем, что у тебя есть. Но для Фолкнера был только один единственный шанс. Когда они обманули его надежды, это послужило доказательством их ничтожества, невозможности спасения их душ и оправданием насилия, которое одно и было целью и смыслом жизни проповедника. Они были прокляты. Они всегда были отверженными. И то, что произошло с ними, не имеет отношения ни к реальному, ни к потустороннему миру. Эти люди следовали за Фолгнером до самой своей смерти, ослепленные надеждой на приход нового золотого века, поисками твердой веры во что-то, во что стоит верить. Никто не вмешался. Кроме того, Это был 1963 год. Тогда угрозу видели в коммунистах, а не в богобоязненных верующих, которые хотели устроить себе более простую жизнь. Должно было пройти еще 15 лет, пока Джим Джонс и его последователи не разбили лицо конгрессмену Лео Райану, а затем организовали коллективное самоубийство 900 членов секты, чтобы люди начали относиться к верующим иначе. Но даже после событий в Джонстауне лжепророки продолжали вербовать себе сторонников. Рок Терриот систематически истязал своих последователей в Антарио, а в 1988 году голыми руками разорвал на части женщину по имени Соланж Бойларт. В апреле 1989 года Джеффри Лунгрен, предводитель секты отступников-мормонов, убил пятерых членов семьи Авери. Денниса и Шеррил, их дочерей Трину, Ребекку и Карен, в амбаре, в Киртленде, штат Огайо, и зарыл останки в землю, завалив их камнями и мусором. Никто и не пытался разыскивать несчастных, пока почти через год полиция не занялась этим делом, воспользовавшись конфиденциальной информацией, полученной от члена секты, недовольного тамошними порядками. Начиная с 70-х и вплоть до 1991 года, семья Ле-Барон и их сторонники в отдаленной мормонской церкви Фистборна, убили почти 30 человек, включая и полуторагодовалую девочку. А потом была ваку, которая показала, что правоохранительные органы традиционно занимали позицию невмешательства в дела религиозных групп. Но в 1963 году эти события даже невозможно было себе вообразить. Практически не было причин опасаться за жизнь арустукских баптистов, не было необходимости сомневаться в намерениях преподобного Фолкнера и не было оснований бояться отправиться с ним в царство теней и смерти. Пока мы молча стояли у воды, появился анатом, и началась подготовка к транспортировке большинства тел на лётное поле на острове Преск. Брушер оказался занят уточнением деталей перевозки, а я направился к краю леса и оттуда наблюдал, как фигуры движутся под тентом. Время приближалось к трем часам дня, и от реки веяло холодом. Ветер трепал волосы медиков, пока они выносили мешки с телами с места захоронения, дополнительно привязав их носилкам, чтобы избежать возможных повреждений костей. С севера послышался крик птиц. «Не все они умерли здесь». В этом я был совершенно уверен. Эта земля даже не была частью территории, отведенной для общины. Поля, на которых они работали, остались за холмом, позади собачьих будок. А дома, уже давно разрушившиеся, находились еще дальше отсюда. Взрослые должны были быть убиты в поселении или рядом с ним. Было сложно заставить их прийти на место, предназначенное для захоронения. Еще сложнее постоянно контролировать их как только кровавая бойня началась. Разумнее похоронить жертвы вдали от центра общинной земли, тем более если в будущем зародятся какие-то подозрения и в результате последует обыск поселения. В таком случае надежнее было расположить захоронение у озера. В статье Грейс говорилось о том, что члены общины внезапно исчезли в декабре 1963 года. Следы похорон скрыл снег. Со временем Талые воды нанесли сюда грязь, и не осталось ничего, чтобы отличало этот участок земли от прочих. Это была твердая почва. Она не должна была осесть, но она осела. В конце концов, они слишком долго ждали своего часа. Я закрыл глаза и прислушался. Мир вокруг меня исчез. Я попытался представить себе, какими были эти последние минуты. Плачущие крики птиц стихли. Шум машин на дороге превратился в жужжание мух и звук мягко раскачивающихся от ветра веток деревьев над моей головой. Я слышу звуки стрельбы. Бегут мужчины, застигнутые выстрелами в поле. Двое уже упали. Кровавые дыры зияют в их спинах. Один из них, все еще живой, поворачивается, сжимая вилы в руках. Древко ручки разлетается от следующего выстрела. Щепки и пуля — впиваются в его тело одновременно. Они выслеживают последнего под прикрытием высокой травы и перезаряжают оружие на ходу. За их спинами стая ворон собирается кругами над убитыми и громко призывает своих сородичей. Крики последнего мужчины затихают, смешавшись с карканьем, и наступает тишина. Я почувствовал движение за деревьями позади себя, но лишь ветви качались так, будто их неосторожно задело какое-то животное. Дальше зелень расплывалась в черноте, и очертания деревьев становились неопределенными. Настала очередь женщин умереть. Им было велено встать на колени и молиться в одном из домов и думать о грехах общины. Они слышали звуки выстрелов, но не понимали их значения. Дверь открылась, и Элизабет Джессап обернулась. Силуэт мужчина угадывался в утреннем свете. Он велел ей отвернуться, поклониться кресту и молить о прощении. Элизабет закрыла глаза и начала молиться. Позади меня вновь раздался шум, похожий на легкий звук приближающихся шагов. Что-то появилось из темноты, но я не повернулся. Дети были последними. Они почувствовали, что-то не так, происходит что-то такое, чего не должно случиться но все же последовали за проповедником к озеру, где для них уже были вырыты могилы. Воды озера были спокойны, а дети очень послушны, как бывают послушны только дети. Они тоже опустились на колени для молитвы. Деревянные таблички на их шеях тянули к земле, веревки резали кожу. Им было велено держать руки перед грудью, скрестив большие пальцы рук, что они и сделали. Но Джеймс Джесса повернулся, и взял свою сестру за руку. Она начала плакать, и он сильнее сжал ее руку. «Не плачь», — сказал он. Тень накрыла его. «Не». Я почувствовал холод в правой руке. Джеймс Джесс обстоял рядом со мной в тени пожелтевшей березы. Его маленькая рука обхватила мою. Свет отражался от единственного стекла его очков. Из-под накрытого тента места... Появились две фигуры, несущие на носилках следующий небольшой мешок. «Они собираются увезти тебя отсюда, Джеймс», — сказал я. Он кивнул и пододвинулся ближе. От его присутствия по моей ноге и ребрам разливался холод. «Это было вовсе не больно», — сказал он, словно хотел успокоить. «Просто стало темно». «Я был рад, что он не почувствовал боли». Попытался сжать его руку, чтобы подать ему знак, но рядом ничего не было, кроме холодного воздуха. Он посмотрел на меня снизу вверх. Мне пора уходить. Я знаю. Его единственный глаз был карим с желтыми крапинками в центре, исчезающими как при затмении луны в темных зрачках. Я видел отражение своего лица в его глазе из стекле очков, но не видел самого себя. Это выглядело так, Будто бы я был бесплодным духом, а Джеймс Джессоп — существом из плоти и крови. Он говорил, что мы плохо вели себя, но я никогда не вел себя плохо. Я всегда делал то, что мне велели, до самого конца. Капля холодной воды скатилась с моих пальцев, когда он отпустил мою руку и направился обратно вглубь леса. Он высоко поднимал колени, чтобы не порезаться о листья, о соке и не запутаться в траве. Я не хотел, чтобы он уходил. Хотел утешить его. Понять. Я окликнул его по имени. Он остановился и оглянулся, уставившись на меня. «Ты видел даму лета, Джеймс?» — спросил я. Слеза покатилась по моей щеке и задержалась на губах, я слезнул ее. Он кивнул серьезным видом. «Она ждет меня», — сказал он. «Она собирается отвести меня к остальным». «Где она, Джеймс?» Джеймс Джессо поднял свою руку и указал в темноту леса, затем повернулся и ушел. Заросли кустов сомкнулись за его спиной, и я больше не мог его видеть.